28. Дорога в экспериментальный лагерь О. Х. 247 шла через Сосновый Бор. Здесь был поселок лагерного персонала, казарма, охраны домики начальствующего состава. Сам лагерь размещался внизу, в безлесной котловине, прежде там был песчаный карьер. низина заболочена очевидно со склона стекают родники, на дне ее сивый туман, пахнущий гнилью. Поселок лагерного персонала походит на дачный. Теннисный корт под маскировочной сеткой, песчаные дорожки, окаймлены керамическими плитками, куртины, роз, бережно укрыты соломенными матами. Есть и площадка для детей, деревянный загончик с горкой песка, качели, веселые пестрые грибки от солнца, плавательный бассейн, сейчас тут устроен каток». Дежурный инфюрер из эсэсовской внутренней охраны проводил Дитриха и Вайса в дом приезжих, любезно объяснил, где расположены туалетные комнаты, открыл шкаф, там лежали пижамы, войлочные, домашние туфли, высокие кровати с двумя перинами, на тумбочках Библии в черных термантиновых переплетах внутри каждой тумбочки фаянсовая ночная посудина и машинка для снимания сапог, возле кровати пушистые коврики. Пол, натертый воском, блестит, чуть липнет к подошвам. На окнах голубенькие занавески и тяжелые шторы святыми шнурами. В туалетной комнате кувшины с холодной горячей водой. Фаянсовые тазы, мохнатые полотенца, мыло в нераспечатанной обертке, тюбики с зубной пастой, одеколон, туалетный уксус. В аптекарском шкафчике медикаменты. На каждом латинская этикетка и, кроме того, точно обозначено по-немецки, при каких обстоятельствах следует к ним прибегать. Как только приезжие привели себя в порядок, явился Вестовой и доложил, что их приглашает оберштурмбанфюрер Франц Клейн. Не надевая плащей, они прошли песчаной дорожкой к оштукатуренному домику, увитому бурым декоративным плющом. Над его парадной дверью были прибиты огромные оленьи рога с белой лобной костью по форме, напоминающей щит. В прихожей, отделанной дубовыми панелями и освещенной массивными медными канделябрами, Их встретил сам оберштурмбанфюрер. Он был в бриджах, сапогах и мягкой клетчатой домашней куртке. Очевидно, Клейн преследовал двоякую цель. Хотел призвать гостей к дружеской непринужденности и в то же время показать им, что не считает нужным надевать мундир в честь людей, имеющих столь низкое звание. Проводя Дитриха и Вайса в кабинет, уставленный массивной старинной мебелью, весь в тяжелых огромных коврах, они лежали на полу, висели на стенах, Он познакомил приезжих с двумя офицерами — зондерфюрером Флинком, плешивым, полным, солидным брюшком и унтерштурмфюрером Рейсом, застенчиво улыбающимся юношей с косыми бачками, а также с профессором психологии Штрумфелем, пожилым человеком, жующим большую черную сигару, в визитке и полосатых брюках, с брезгливым, отечным лицом. Сам оберштурмбанфюрер Клейн отличался изяществом и непринужденностью манер. Лицо у него было красное, нос с горбинкой, седые волнистые волосы наперекор армейской моде не острижены коротко, они спадают за витками на шею, небрежно повязанную шарфом из яркого кашемира. Он курил сигарету в длинном мундштуке слоновой кости». В высоком до самого потолка шкафу, разделенном на узкие отделения, хранились пластинки. На подставке из красного дерева стоял патефон с откинутой крышкой. Очевидно, до прихода гостей здесь слушали музыку. Стеклянный столик на колесиках был уставлен бутылками и бокалами, тарелками с соленым миндалем и сухариками. Но, по-видимому, особой склонности к алкоголю здесь никто не обнаруживал. Открыты были только узкая бутылка, рейнского да минеральная вода. Прерванный разговор возобновился. Клейн утверждал, что Гёте, величайший поэт всех времен и народов, не только потому, что его поэзия проникнута глубокой общечеловеческой философией, но и потому, что она благозвучна, музыкальна, и он всегда слышит в ней могучую поительную симфонию. Профессор заметил, что достоинство истинной поэзии не в ее благозвучии. Прежде всего, она должна воспарять к самым вершинам мысли. Если бы Гетте был даже косноязычен, но создал образ Фауста, его величие было бы столь же бессмертно. И посетовал, что молодые немцы, хотя они и пламенные националисты, недостаточно знают своих великих классиков. Обратившись к Рейсу, он сказал. «Господин Унтерштормфюрер». «Я был бы счастлив, если бы вы меня опровергли, напомнив хотя бы несколько строк из нашего великого поэта». Рейс на мгновение растерялся, но тут же весело и добродушно заявил. «Хорст Весель, пожалуйста». «Ай, как несовершенно ваше образование!» — снисходительно пожурил его Клейн. Он остановил взгляд на Вайсе и, желая, очевидно, более энергично высмеять Абверовского ефрейтора, спросил. «Ну а вы, юноша, вы, очевидно, тоже предложите спеть Хорст-Вессель? Это проще. К чему тревожить старика Гёте?» Йоганн пожал плечами и ответил с достоинством. «Если позволите...» И продекламировал. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!» «Браво!» — вяло сказал Клейн. «Браво!» И, будто аплодируя, сложил перед собой ладони. Флинк хмуро заметил. «Адмирал Канарис подбирает себе кадры, как римский папа, по принципу учености и изворотливости». Дитрих добавил, и «Эличной храбрости», выразительно скосил глаза на собственную грудь, украшенную орденом, кивнул на медаль Вайса, объяснил. «Ефрейтору Вайсу разносторонние познания не помешали совершить подвиг на фронте». «Абберовцы на фронте? Это новость», — удивился флинк «Господа», — воскликнул Клейн, — «мы же сейчас отдыхаем» поднял бокал с минеральной водой. «За моих дорогих гостей!» В кабинет вошла фрау Клейн. Золотистые волосы ее были замысловато причесаны, а на лице, должно быть, навечно застыла ликующая улыбка красивой женщины. Она подала всем руку, белую, теплую, душистую, в кольцах. И почти тотчас вестовой внес в кабинет младенцев в кружевном с шелковыми бантами конверте. Все выразили свое восхищение. Фрау Клейн сказала... «Это наш подарок фюреру. Мы дали ему имя Адольф». Гости восхищались, сюсюкали, делали пальцами козу, а когда вестовой унес младенца, Клейн распахнул двустворчатую дверь в столовую. «Без церемоний, пожалуйста, у нас здесь по-домашнему. Прошу заранее извинить за скромный обед». За столом Аганн сидел рядом с Рейсом. Мунтерштурмфюрер оказался простецким парнем. Он дружески подкладывал Вайсу на тарелку, побольше всяких вкусных вещей и коньяк наливал не в маленькую узенькую рюмочку, а в большой синий бокал, предназначенный для белого вина. Сам он ел весьма энергично, но все же кое-что успел сообщить Вайсу, что служба здесь нетрудная, и хотя Клейн чрезвычайно строгий и взыскательный начальник, ладить с ним можно, надо только уметь подчиняться» что Флинк такой угрюмый не от тяжелого характера, а из-за язвы желудка, и когда не страдает от приступов, он добродушнейший дядя, большой любитель крокета. Что же касается профессора Штрумпфеля, то это крупный ученый, и даже сам господин Гейдрих просил оказать ему максимальное содействие в его работах, но хоть он и профессор, но, по-видимому, мало не промах, так как приехал сюда с молоденькой ассистенткой, и комнату ей отвели рядом со спальней Штрумпфеля. За столом больше говорили хозяева. Фрау Клейн рассказала, как трудно было здесь, на песчаной почве, разбивать цветники. А штурмбанфюрер хвалил расположение в сосновом бору Климат тут очень здоровый, вокруг красивые виды, люди собрались приятные, спокойные, и поэтому даже белки стали совсем ручными. На зиму он приказал соорудить несколько десятков кормушек для птиц и уверен, что весной здесь можно будет в полную меру наслаждаться музыкой и птичьим щебетом. После обеда мужчины вернулись в кабинет, пили кофе, курили, слушали музыку. Рейс одну за другой ставил пластинки с записями Тангейзера. Клейн объявил, что Вагнер — величайший композитор, и все молча с ним согласились. И в этой обстановке, сытый томный полудремотой, Клейн подсел к гостям на диван и дружески, похлопывая Дитриха по острому колену, туго обтянутому бриджами, сказал, что готов всячески содействовать его миссии. Картотека заключенных в полном распоряжении Дитриха. Зондерфюрер Флинк даст консультацию по любому объекту. И, посасывая сигарету в длинном костяном мундштуке, Клейн коротко рассказал, что уже с 33 года, с тех пор, когда при каждом полку СС были созданы концентрационные лагеря, он специализируется в этой области. На первых порах концлагеря были крайне примитивны. Материал составляли коммунисты, либералы, профсоюзники, Вообще красные, отсев был неорганизован, происходил главным образом естественным путем. Вследствие эпидемии, истощений, но и в связи с нарушением правил внутреннего распорядка. Пропускная способность лагерей значительно увеличилась, тогда началось массовое поступление евреев и была введена специальная техника — умерщвление. Здесь свое слово сказали крупные фирмы, которые поставляли оборудование и химикаты. И достижения в этой области были столь значительны, что позволили председателю данцигского сената Раушнингу обратиться к фюреру с вопросом, нет ли у него намерения истребить сразу всех евреев. Но Гитлер ответил «нет». Тогда бы мы должны были снова кого-то искать. Существенно важно всегда иметь перед собой осязаемого противника, а не голую абстракцию. Теперь... В современных исторических условиях это, конечно, уже не имеет значения, так как появился новый материал, и созданы крупные, великолепно поставленные концентрационные лагеря с колоссальной пропускной способностью и почти неограниченными возможностями, такие как тахау Бухенвальд, Равенсбрюк, Саксенхаузен, Флоссенбург, Нейенгам. в функциях карающие и устрашающие, Они же уничтожают нежелательный материал, который поступает с различных новых территорий. Прежде экспериментальные лагеря носили чисто учебный характер. Они предназначались для тренировки, выработки новых эффективных средств подавления, а также для обучения методам руководства. Таким, например, был лагерь «Флоссенбург», где многие сотрудники СС приобрели первоначальный опыт. Экспериментальный лагерь «ОХ-247» которым имеет честь командовать Клейн, несколько отличается от своих предшественников, а также от других подобных ему концентрационных лагерей. Наряду с решением общих задач в обязанности администрации входит выявление, обработка и подготовка отдельных экземпляров для использования их в определенных целях службами СД, Гестапо и, естественно, Абвера. В заключении Клейн сообщил, что профессор Штрумфель внес много ценных предложений, касающихся психической проверки лиц, предлагаемых специальными службами. Дитрих поблагодарил Клейна, но заметил не без оттенка чванства в голосе, что он достаточно осведомлен о лагерной системе. Все, о чем здесь столь любезно рассказал оберштурмбаннфюрер, известно любому эсэсману. А его интересует... «Количество кандидатур, которые господин Оберштурмбанфюрер может предложить Абверу». «О!» — живо воскликнул Клейн. «Я не предложу вам ни одного экземпляра, увольте! Это на вашу ответственность!» — и заметил ехидно «Я слишком бюрократ. Картотека в вашем распоряжении, но предупреждаю. Все на вашу ответственность. Тут я умываю руки и сделал такое движение холеными руками, будто стряхивает с них брызги воды».